Портал «Фантаскоп» представляет статью «Перо в руках вселенского разума». Автор Алексей Кожин. Читает Олег Шубин. В ставних времен известны случаи, когда люди, не обладавшие специальными познаниями в той или иной области, поражали окружающих неизвестно откуда взявшейся информацией. Речь идет о так называемом автоматическом письме или по-научному психографии психография сводится к тому что человек принимает некое зачастую зашифрованное послание и передает его обществу на словах или же в письменном виде послание приходит во время сна при сеансах гипноза или же даже во время бодрствования человека человек принявший послание часто не понимает смысла информации принятой им так как по сути дела является как бы инструментом в руках высших сил если хотите пером, которое невидимая рука водит по бумаге. Но что или кто эти силы? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Говорят духи Известный всему миру гений детективного жанра Артур Конан Дойл, подаривший любителям этого жанра похождения сыщика Шерлока Холмса, при жизни был мистиком и увлекался спиритизмом. В своей статье «Спиритизм и прогресс человечества» указывал «Спиритизм, несомненно, наиболее важное дело на свете и заслуживает того, чтобы ему уделили время. При этом людей следует порицать только за то, что они пренебрегают им». Самого автора Шерлока Холмса после его смерти часто вызывали на спиритических сеансах. «Успешно ли – точно сказать нельзя», Но достоверно известно, что в ходе одного такого спиритического сеанса в 1930 году явился не Конан Дойл, а некий Кармайкл Ирвин, капитан потерпевшего крушения дирижабля R-101. Этот знаменитый сеанс проходил в Британской национальной лаборатории психических исследований. Среди приглашенных были и журналисты. Капитан Ирвин поведал собравшимся через оператора-психографа, так еще называют людей, записывающих послания, о трагедии, случившейся с дирижаблем за несколько дней до этого сеанса. Ирвин описал от начала до конца катастрофу с перечислением всех технических нюансов, которые могли быть известны лишь ему одному. Позднее инженер, разрабатывающий этот дирижабль, подтвердил, что сама мысль о том, что информация, полученная от вызванного духа Кармайкла Ирвина, является фальсификацией, абсурдна только специалист высокого качества мог быть автором этого послания, а среди присутствующих на сеансе таковых не было. Стоит отметить, что была составлена стенограмма сеанса и послание Ирвина подтвердилось в ходе расследования катастрофы Дирижабля. Подтверждает ли все вышесказанное, что истинные авторы, диктующие людям свои послания, являются представителями потустороннего мира? С одной стороны, да. Ведь известны случаи, когда в ходе спиритических сеансов люди записывали послания вызванных ими духов. Но ведь операторы-психографы принимают их не только на сеансах по вызову духов, но и просто в обыденном состоянии. Классик мировой литературы Чарльз Диккенс покинул наш мир, оставив незаконченным свой роман «Тайна Эдвина Друда». Диккенс при жизни слыл чудаком и, по его признанию, постоянно общался с героями своих произведений – Они окружали его и говорили с ним. Некоторые его герои вели себя не самым пристойным образом, и Диккенс их предупреждал, что если они не научатся вести себя прилично, то он больше не уделит им ни строчки. Так было с героиней романа Мартин Тезловит, «Миссис Гамб». Не менее интересный случай произошел после смерти классика. В одну из английских типографий заявился малообразованный рабочий и сказал что он под диктовку Диккенса дописал роман «Тайна Эдвина Друда». Естественно, ему не поверили, но рукопись приняли. К изумлению критиков, изучивших дописанную часть романа, налицо было авторство Диккенса. Рабочий, дописавший методом автописьма роман-классика, больше на литературном поприще ничем не отметился. Писатель Уильям Блейк заявлял не только о том, что с юности его посещали «Видения самого разного толка», но и что его знаменитые поэмы «Мильтон» и «Иерусалим» написаны им полностью под диктовку и помимо его воли. Зачастую один человек, не понимая сам и не осознавая до конца процесса, занимается плодотворно несколькими направлениями. Так бразилец Фрэнсис Шавьер, имеющий лишь начальное образование, писал с удивительной легкостью трактаты по медицине, философии, литературе и истории. Его рука самопроизвольно писала, а сам он даже и не задумывался над процессом. Исследователи феномена Шавьера выявили, что его труды имеют авторство не менее 200 человек. Через автописьмо эти 200 человек и продиктовали свои труды бразильцу. Вселенская информационная база Но как такое возможно? И в чем объяснение феномена Фрэнсиса Шавьера? Есть мнение, что операторы-психографы, включая и бразильца, принимают информацию из Вселенской информационной базы. Это некое информационное хранилище, вмещающее в себя информацию о том, что было и будет. В этой базе также содержатся знания, которые по крупице выдаются человечеству по мере его развития. Обычный человек защищен от этой информации, но есть и те, кто способен снимать блокирующее поле и считывать информацию, Одним из таких людей был Никола Тесла. Его сенсационные изобретения не вписывались в рамки развития общества того времени. Мало того, некоторые его идеи даже сейчас ставят в тупик маститых ученых современности. Например, чего только стоит автомобиль, двигающийся без какого-либо намека на топливо, получающий энергию для движения из окружающего пространства. А предсказания Эдгара Кейси и Ванги – многие из которых стали пророческими? Откуда черпали информацию эти два пророка? Уж не из этой вселенской информационной базы? Считается, что творческие люди имеют свой канал к информации Вселенной. Бессознательно они могут считывать эту информацию и предугадывать грядущие события. Достоевский почти за полвека в романе «Бесы» описал ход событий революции 1917 года. Так было и с писателем Морганом Робертсоном. В 1898 году он написал книгу под названием «Четность или гибель Титана». Книга вызвала вялый интерес у читателей, зато после все экземпляры были раскуплены по рекордной цене. Почему? В своей книге Робертсон описывает гибель огромного океанического лайнера «Титан». Лайнер отправляется от берегов США в рейс через воды Атлантического океана и гибнет, столкнувшись с айсбергом. По сюжету лайнер затонул, захватив с собой на дно большую часть пассажиров и экипажа. А это уже реальность. 14 апреля 1912 года огромный пассажирский лайнер «Титаник» вышел в свой первый и последний рейс. Как и его книжный прототип «Титаник» затонул, столкнувшись с айсбергом. Как известно, Дмитрий Иванович Менделеев открыл свою таблицу во сне. Точнее, не открыл, а во сне собрал таблицу в том виде, которое нам привычно. Якобы Менделеев посоветовал своему знакомому иностранцеву, дескать, «все в голове сложилось, а выразить таблицей не могу». И вот во сне к нему приходит озарение, и таблица предстает перед миром в готовом виде. Но исследование, которое ни в коей мере не было направлено на умаление заслуг Менделеева, установило – что на тот момент ученое сообщество не обладало знаниями для составления всей таблицы периодических элементов. Выходит, что Дмитрий Иванович заглянул в будущее? Или ему было позволено туда заглянуть во благо человечества? А может, ему помогла его душа? Да-да, именно душа. По мнению некоторых исследователей, а также религиозных деятелей, у человека есть бестелесная сущность, именуемая душой. Сущность представляет собой бестелесный двойник человека. Но в отличие от человека, сущность обитает не в материальном мире, а в информационной базе. Именно оттуда сущность черпает информацию и передает ее своему материальному двойнику. Может, так и было с Менделеевым и другими открывателями нового. Слово психологам. Но пока любители мистического гадают о природе автописьма, психологи однозначно утверждают, что автописьмо – продукт самого человека, а именно его подсознание. И потусторонний мир, Вселенная, здесь ни при чем. Автописьмо развивается под воздействием психического отклонения. Происходит так называемое расщепление психической деятельности, сопровождающиеся утратой единства «я» и иллюзией, что кто-то или что-то направляет действие человека. Разум человека под воздействием гипноза, во сне или под влиянием психического заболевания выдает информацию, которую человек сам мог уже и позабыть, настолько, что написанное или сказанное им воспринимается им как нечто новое. Но ничего нового, выходящего за рамки знаний человека, автописьмо поведать не может. Но! Еще в далеком 1928 году английский врач-психолог Вуд столкнулся с необычным случаем в своей практике. Его пациентка записывала под чью-то диктовку таинственные сообщения и говорила на неизвестном языке. Налицо психическое отклонение. В ходе исследования выяснилось, что пациентка действительно владеет автописьмом, а непонятный язык – древнеегипетский. При этом сама пациентка его, конечно же, не знала. Другой пример. Карлос Мирабелли, полуграмотный латиноамериканец, в состоянии транса мог говорить на 26 языках. Что же, выходит, мнения профессиональных психологов не укладываются в имеющиеся факты об автописьме и даже противоречат им. А может и ты? По данным исследователей, примерно от 20 до 30% жителей Земли обладают даром автописьма. Узнать, одни ли вы из этих счастливчиков, весьма просто. Нужно наблюдать за собой. Случаются ли у вас неожиданные наплывы гениальности, при которых вам и непонятно вовсе, как вы смогли сотворить то или иное творение рук своих. Например, русская романистка XIX века Крыжановская говорила по ее признанию, под диктовку поэта XVI века Джона Уилмота. В 1652 году Генри Уилмут получил титул «Графа Рочестера», и с тех пор его не именовали иначе, как «Граф Рочестер». Сама Крыжановская публиковалась под именем «Рочестер». Что это, больное воображение Крыжановской? Едва ли, ведь она начала писать довольно поздно. В жизни она не обладала выдающимися историческими познаниями И часто некоторые вопросы ставили ее и вовсе в тупик, тогда как в своих романах она довольно-таки четко описывала жизнь Древнего Рима и Египта. Со слов романистки, граф с самого начала их совместного творчества, иначе не назовешь, убеждал ее, чтобы она издавалась под ее собственным именем. Но Крыжановская считала, что она лишь передает его мысли, его творчество на суд читателям, и поэтому была неумолима. То есть она, находясь в здравом уме, подтверждала, что авторство книг, выходивших из-под ее пера, принадлежит не ей. Муж Крыжановской был известный спирит, и поэтому в их доме частенько происходили таинственные спиритические сеансы. На одном из них Крыжановская продемонстрировала автописьму присутствующим. После она сидела недвижно четверть часа и, как бы очнувшись, предложила гостям чаю. Написанное ею оказалось фрагментом романа, действие которого происходило все в том же Древнем Египте. Израиль Григорьевич Франк Каменецкий, известный египтолог своего времени, изучив этот фрагмент, был крайне изумлен. В прочитанном он узнал некий древнеегипетский обряд, узнать о котором можно было лишь из папирусов, хранившихся в Британском музее. Но для человека не египтолога это маловероятно поскольку нужно знать мертвый язык строителей пирамид. Мало того, Крыжановская описала этот обряд куда полнее и во всех нюансах, нежели он был описан самими египтянами на папирусах. Известный немецкий поэт и романист Иоганн Гёте, окончив свой очередной роман «Страдания молодого Вертера», высказался следующим образом. «Я написал эту книгу почти бессознательно, точно лунатик, и сам удивился, прочтя ее». Творческая плодовитость другого классика, Вальтера Скотта, поражала его современников. «Порой мне кажется, что рука у меня пишет сама по себе, независимо от головы», — говорил Скотт. Он писал так быстро, что сравнивал свой труд с пьяницей, который идти не может, а вот бежать способен. Не письмом единым Помимо автописьма существуют и авторисунки. Как нетрудно догадаться, авторисунок – это результат бессознательного нанесения на поверхность некоего послания в виде рисунка, иногда переплетающегося с надписями. Это могут быть и картины разных жанров, и непонятные схемы. Бывает, что взявшись рисовать, человек не может прекратить рисунок, даже если вышел за рамки листа бумаги. Его рисунок продолжается на столе, обоях и на полу. Человек-феномен Гаспаретти может рисовать двумя руками одновременно разные картины. Но это еще не все. Он не прекращает рисовать, даже если его поместить в полную темноту. Мансфелд, взявший кисть в преклонном возрасте, стал рисовать картины левой рукой, будучи правшой. Его стиль постоянно менялся. То он экспрессионист, то импрессионист, модернист и так далее. С его стилем меняется и его характер мимика и даже жесты, будто в него вселяются разные покинувшие наш мир духи, бывшие при жизни художниками. Но если с автописьмом все ясно, его цель передать информацию, то какова цель рисунка? По мнению астрологов и уфологов, каждый рисунок несет в себе энергетический заряд, который способен как принести пользу, так и нанести серьезный вред. Также рисунок может быть зашифрованным посланием. Как бы там ни было, но несмотря на все отрицания официальной науки, факты свидетельствуют о том, что автописьмо существует. И этот феномен требует тщательнейшего осмысления и изучения. Вы слушали статью «Перо в руках вселенского разума». Автор Алексей Кожин. Читал Олег Шубин.